от лица Сэма. Я думал, что мы с Эсти идём погулять в парк, а сначала, что они и правда пойдут погулять. Но когда Эсти просто так куда-то ходила, до меня поздно дошло, что ни в какой парк они не поехали. Чем и подтвердилась моя теория позже. Эсти позвонила и орала в трубку, приглашая присоединиться в клуб. Я бы никогда не отпустил Али с Эсти в клуб, с кем угодно, но не с ней. Если бы и знал, то отпустил бы только с охраной. Но они специально соврали. Я поспешил туда, пока никто не натворил глупостей. Зная, что Алия много не пьет, успокоился. Но Эсти заставит кого угодно, и я не ошибся. Эсти неугомонная. Вспоминая ее тусовки ранее, спешил доехать быстрее. Зайдя внутрь, я искал их, не представляя, во что они одеты. Спустя время я нашел их. Изначально не думал, где нужно их искать. Толпа из парней танцующих на подиуме, и посредине круга моя Али с бокалом в руке обжимается со всеми, или они с ней. А Эсти за барной стойкой подбадривающе кричит ей. Эсти, что здесь происходит? Ты снула в своём репертуаре? Думал, тебе нравится Али, а ты решила напоить её и испортить наши отношения. Я подсел к Эсти за барную стойку и наблюдал за Али. А ты не видишь, Она отдыхает и счастлива, как и я. Эсти подняла бокал, заржала и выпила его залпом. Я вижу. Мы уже празднуем день рождения. Жду не дождусь нашей поездки. Ой, как же Али будет завтра плохо. Всё, уходим отсюда. Какой ты скучный. Дай повеселиться, если сам не умеешь. Не порт наши отношения. Слушай, если бы хотела испортить ваши отношения, тебе бы точно не позвонила. «Зачем тогда все это?» «Все надоело, и захотелось отвлечься. В кои-то веки нашла себе подругу». «Ты послушалась моего совета?» — удивился я. Аля, увидев меня, кинулась обнимать, чуть не свалив с ног. «Я полностью уверен, что она откажется идти со мной. Придется тащить насильно, а наутро ссорится». Но нет, все обошлось. «Аля, мы с Эстей едем домой. Пойдем». Выглядело всё так, словно я пришёл в клуб за ребёнком, сбежавшим из дома. Сэм, я так люблю тебя, Аля повисла на моём плече. Обнимая Алю, вдыхал любимый и родной запах. Никогда не смогу отпустить. Отвёл её спать к Косте. Хотели отрываться? Вот пусть отрываются до конца.